Вопрос отца насчет Рождества был отвлекающим маневром. Он вовсе не ждал нас в гости и, не интересуясь больше нашими с Ингве планами, они с Сунни забронировали путешествие на Мадейру. Мы же с мамой собирались навестить ее родителей в Сербивоге. Это было наше первое Рождество без папы, и я ждал его с радостью. Когда после развода родителей мы несколько раз собирались втроем, все проходило легко и без лишнего напряжения. Накануне рождественских каникул я зашел к папиным родителям их поздравить. На следующий день мы с мамой улетали в Берген, где должны были встретиться с Ингве, и все втроем сесть на катер до Сербевога. Открыла дверь, как обычно, бабушка. «Так это ты к нам пожаловал», — улыбнулась она. «Да, я тут поблизости оказался, и вас поздравить решил с Рождеством», — сказал я, и, не обняв, поднялся следом за ней. Дедушка сидел в своем кресле, и когда он увидел меня, глаза его радостно блеснули. По крайней мере, мне так показалось. «Еда еще не готова», — сказала бабушка. «Но если ты голодный, могу тебе булочки разогреть». «Да, было бы неплохо, я уселся», — вытащил из нагрудного кармана пачку и закурил. Ты же не затягиваешься, заволновалась бабушка. Нет, заверил ее я. Это хорошо, потому что затягиваться опасно. Ага, сказал я. Она поставила на плиту тоненькую сеточку на подставке, включила конфорку и положила на сетку две булочки, а потом достала масло и сыр, желтый и коричневый. Папа сегодня утром улетел на Мадейру, сказал я. Да, знаем, кивнула бабушка. «Им там наверняка понравится», — сказал я. «Вы же, кажется, там тоже бывали разок. Мы?» «Нет», — бабушка покачала головой. «Мы никогда на Мадейре не были». «Он, наверное, с Лас-Пальмосом спутал», — подал голос дедушка. «Это туда мы ездили». «Да, в Лас-Пальмосе мы были», — закивала бабушка. «Я помню», — сказал я. «Вы нам оттуда по футболке привезли» такие голубые с темно-синим рисунком. Там было написано «Лас Пальмас», и, по-моему, еще кокосовые пальмы нарисованы. «Ты так хорошо все помнишь?» — удивилась бабушка. «Да, я действительно все помнил. Отдельные картинки того времени запечатлелись в памяти особенно ярко. Другие воспоминания были более размытыми. Однажды я вспомнил, как бабушка говорила, будто наткнулась в коридоре на незнакомого мужчину, и я подумал, что это грабитель». Впоследствии я упомянул об этом. но а бабушка недоуменно посмотрела на меня и покачала головой. Нет, никаких незнакомцев тут не было. Откуда же я тогда это взял? Были и еще некоторые воспоминания, которые тут же отвергались, стоило мне лишь упомянуть о них. Кажется, кто-то рассказывал, что один из наших предков, а может, чей-то дядя, уехал в Америку и заново там женился, но при этом официально не развелся на родине с первой женой, И, получается, стал двоеженцем. Той осенью я обмолвился об этом за воскресным ужином. Мы тогда сидели в столовой, бабушка с дедушкой, папа, Унни и я. Но, как выяснилось, об этом никто не слышал, и бабушка, качая головой, посмотрела на меня почти сердито. А ведь мне еще казалось, будто в этой истории кто-то пырнул кого-то ножом. Но если ничего такого не было, если оно плод моего воображения, то откуда вообще взялось? Может, мне приснилось? Или я что-то прочел в каком-нибудь романе из тех, что в бесчисленных количествах поглощал в средней школе и позже сделал героями собственных родственников о себя центром повествования? Этого я не знал. Но было неприятно, потому что я выглядел пустомерией, лжецом и выдумщиком, иными словами, подстать папе. Забавно, потому что если я к чему и стремился, так это никогда не врать, именно чтобы не походить на него». Да, ложь во спасение, на нее я готов был пойти, если не хотел, чтобы кто-то чаще мама, но порой и папа о чем-нибудь узнал. Ради них, не ради себя. Так что ничего плохого в этом точно не было. «Хорошо, что несколько дней можно в школу не ходить», — сказал я. «Это точно», — согласилась бабушка. «А Гунор и все остальные, они к вам на Рождество придут?» — спросил я. «Нет, они дома празднуют, а вот мы, наверное, к ним зайдем». «Ясно», — сказал я. «Ну вот, разогрелись». Бабушка положила обе булочки на тарелку, поставила ее передо мной на стол, а сама села на стул. Она забыла нож и сырорезку. Я встал и пошел за ними. «Ты чего?» — удивилась она. «Не хватает чего-то?» «Ножа и сырорезки. Сиди, сиди, я подам!» Она достала из ящика приборы и положила их на стол. «Держи», — сказала она. «Теперь у тебя все есть». Она улыбнулась. Я улыбнулся в ответ. Корочка была такая хрустящая, что крошилась едва и успевал поднести булочку к рту. Ел я быстро, не столько по привычке, сколько потому, что сами они не ели, и пока я расправлялся с едой, сидели совсем тихо, так что каждое мое движение, даже если я просто стряхивал со стола крошки, выглядело преувеличенное энергичным. «Мама тоже отпуска ждет», — сказал я, намазывая вторую булочку спредом. «Неудивительно», — ответила бабушка. «Она с лета все бервоги не была, а они там уже совсем старенькие, особенно бабушка, и болеет тяжело». «Да», — бабушка кивнула, — «это верно». «И сама уже не ходит», — добавил я. «Правда?» — спросила бабушка. «Неужто так все плохо?» «Но у нее есть ходунки», — я проглотил последний кусок и вытер с губ крошки. «Так что по дому она ходит, а вот на улицу выходить перестала». Об этом я прежде не задумывался, ведь она и правда больше не выходит, проводя все время в заперти в маленьких комнатушках. «У нее же Паркинсон, да?» — спросил дедушка. Я кивнул. «Зато у мамы с работой все в порядке», — сказал я, — «а больше ничего особо нового нет». Бабушка вдруг вскочила, отдернула штору и выглянула в окно. «Вроде там кто-то ходит», — проговорила она. «Все ты выдумываешь!» — проворчал дедушка. «Мы никого не ждем!» Бабушка опять села, она торопливо провела рукой по волосам и посмотрела на меня. «И правда!» — бабушка вновь поднялась. «Ой, чуть не забыла про подарки!» Она ненадолго вышла, и я посмотрел на дедушку. Тот поглядывал на лежащую на столе газету с результатами лотереи. Вот бабушка появилась из коридора, в руках у нее было два конверта. «Тут немного, но все равно, небось, пригодится. Один тебе и один Ингве. Довезешь до дома-то», — она улыбнулась. «Конечно», — ответил я, — «спасибо большое». «Не за что», — отмахнулась бабушка. Я встал. «Ну, счастливого вам Рождества», — проговорил я. «И тебе хорошего Рождества», — ответил дедушка. Бабушка спустилась вместе со мной в прихожую, и пока я надевал свою черную куртку, и обматывал шею черным же шарфом, стоял возле меня с отсутствующим взглядом. «Ничего, если я из подарка чуть-чуть возьму, чтобы за автобус заплатить?» — спросил я. «Нет, лучше не надо», — сказала она. «Вообще-то мы хотели, чтобы вы купили себе что-нибудь приятное. У тебя что, денег нету?» «К сожалению, нет. Дай-ка проверю, может, у меня завалялись монетки». Она вытащила из кармана висевшего на вешалке пальто маленькое портмоне и протянула мне две десятки. «С Рождеством!» — сказал я. «С Рождеством!» — она улыбнулась и закрыла за мной дверь. Скрывшись из виду, я открыл конверт с моим именем. В нем лежало сто крон. «Отлично! Значит, перед тем, как я поеду домой, можно будет купить две пластинки». В магазине меня осенило, что я вполне могу и четыре купить, ведь Ингве тоже сотню подарили. Ну да. А когда встретимся, я отдам ему из своих денег. Банкнота-то не помеченная. Сербивок, мы приехали вечером, здесь шел дождь, температура была чуть выше нуля, а когда мы с чемоданами поднимались по дороге к дому, где в окнах горел свет, нас обступил мрак. Окружающий ландшафт был словно пропитан водой, отовсюду капало и текло. Мама остановилась перед коричневой филенчатой дверью с окошком наверху, поставила чемодан и открыла дверь. В нос мне ударил чуть тяжеловатый запах. В прихожей висела дедушкина одежда, в которой он работал в хлеву, а дверь и белая стена в конце коридора за один миг воскресили у меня в памяти детства». Тогда они встречали нас во дворе или, по крайней мере, в коридоре, едва мы открывали дверь. Но сейчас ничего не произошло. Мы занесли чемоданы и сняли куртки, прислушиваясь к собственному дыханию и шороху одежды. «Ну вот», — проговорила мама, — «пошли?» Дедушка, сидевший на диване, с улыбкой встал и шагнул нам навстречу. «Вижу, норвежский народ подрастает», — он перевел взгляд с меня на Ингве. Мы заулыбались. В кресле в углу сидела бабушка. Дрожа всем телом, она смотрела на нас. Она уже полностью была во власти болезни. Подбородок, руки, ноги, колени, все тряслось. Мама присела возле нее на скамеечку и взяла на руки в свои. Бабушка пыталась что-то сказать, но выходил лишь хриплый шепот. «Мы отнесем вещи наверх», — спросил Ингве. «Мы же наверху жить будем». «Делайте, как вам удобнее», — ответил «Дедушка». Мы поднялись по скрипучей лестнице, Ингве расположился в старой комнате Хьяртана, а я в бывшей детской. Зажег свет, поставил рюкзак рядом со старой кроватью, отдернул штору и всмотрелся в темноту за окном. Тьма была непроницаемой, но ветер словно чуть разогнал ее, так что в темноте проступили очертания пейзажа. На подоконнике валялись дохлые мухи, под потолком в углу висела паутина. Здесь было холодно и пахло сыростью, пахло прошлым. Я выключил свет и спустился вниз. Мама стояла посреди гостиной, дедушка смотрел телевизор. «Давай ужин приготовим», — предложила мама. «Давай», — согласился я. Еду здесь готовил дедушка. Он этому научился в двенадцать лет, когда умерла его мать. С тех пор ответственность за стряпню лежала на нем. Немногие мужчины его возраста могли похвастать таким умением, поэтому дедушка им гордился. Вот только к мытью посуды, кастрюль, сковородок, половников и прочего он относился небрежно. Жир толстым желто-белым слоем, покрывавший дно сковородки, похоже, бесчисленные разы пригорал и застывал. На кастрюлях в шкафу виднелись, где серый ободок оставшийся после варки рыбы – где присохшие ко дну кусочки вареной картошки. Впрочем, здесь было не то, чтобы грязно, дважды в неделю к ним приходила уборщица, но запущено. Мы с мамой пожарили омлет, заварили чай и приготовили все для бутербродов. Ингве накрыл на стол. Закончив, я пошел звать Хьяртона. Тот уже несколько лет жил в новом доме, построенном возле старого. Чувствуя, как на лицо мне падают капли дождя, я прошел три метра до двери, в его дом и позвонил, а потом открыл дверь, вошел в прихожую и, подойдя к лестнице наверх, крикнул, что еда готова. «Да, иду, послышалось сверху. Когда я вернулся, мама медленно вела бабушку к столу, за которым уже сидели дедушка с Ингве, а дедушка пустился рассказывать о возможностях лососевых ферм. Будь он помоложе, непременно занялся бы разведением лосося. Один из соседей устроил во фьорде небольшую лососевую ферму, так словно в лотерее выиграл, столько денег стал зарабатывать. Я сел и налил себе чаю. На пороге появился Хьяртон. Он захлопнул дверь, подошел к стулу и уселся. — Ты изучаешь политику? — спросил он у Ингве. Привет, Хьяртон ответил тот, а когда Хьяртон не ответил на эту едва заметную шпильку, кивнул. Или, как говорят в Бергене, сравнительную политологию, но это считаю одно и то же. Хьяртон кивнул. А ты в гимназии учишься? Он посмотрел на меня. Да, кивнул я. Потом встал и выдвинул для бабушки стул. Она медленно опустилась на него. Мама придвинула стул ближе к столу, а сама села рядом. Хьяртон, не глядя на нас, заговорил. Его руки ловко клали на тарелку хлеб, намазывали бутерброды, подносили их к рту, наливали чай и молоко, поднимали чашку, словно действуя независимо от него самого и от того, что он говорил, от долгого непрерывного потока слов. Хьяртон поправлял сам себя, посмеивался, даже слегка возмущался, Он словно исчез, выпустив наружу то, что умело говорить. Он говорил о Хайдегере, десятиминутный монолог посвятил он этому великому немецкому философу и своей борьбе с ним, а потом вдруг осекся и умолк. Мама ухватилась за какую-то сказанную им фразу и переспросила, правда ли это так, верно ли она поняла, он взглянул на нее, коротко улыбнулся и заговорил снова. Дедушка, который прежде задавал немудреные темы, Обсуждавшийся за этим столом сейчас ел молча, не сводя глаз со столешницы и время от времени весело поглядывая на нас, как будто собирался рассказать нам что-то забавное, но тут же снова опускал глаза. «Тут не все про Хайдегера слыхали», — сказал Ингве, когда Хьяртон неожиданно умолк. «Можно же поговорить и еще о чем-нибудь, кроме мрачных немецких философов». «Можно, конечно», — согласился Хьяртон, — «поговорим о погоде. Вот только что именно тут сказать? Погода — это то, что существует всегда. Погода — это то, через что проявляется экзистенция. Подобно тому, как мы сами проявляемся через настроение, в котором пребываем через то, что ощущаем каждую минуту. Невозможно представить себе мир без погоды, а себя без чувств». Но «дасман» примечание «человек» немецкий, конец примечания, сводит и то, и другое к автоматизму. «Дасман» говорит о погоде так, словно в ней нет ничего особенного, то есть он этого не видит. Даже Юханес Хьяртон кивнул на дедушку. А ведь он полдня слушает прогноз погоды, и всегда слушал, и старался ничего не упустить. Но даже он не видит погоды, а видит лишь дождь или солнце, туман или мокрый снег. Но не погоду саму по себе, как некую самость, явленную нам и являющую посредством себя нечто иное, в моменты благодати, что ли? Да, Хайдеггер приближается к Богу и Божественному, но никогда не становится им. Он никогда не проходит весь путь до конца, хотя он рядом, совсем рядом, возможно, для того, чтобы подтолкнуть мысли «Что скажешь, Сисель?» «Ты прямо как будто о религии говоришь», — сказала она. Ингве, закатившие глаза, когда Хьяртон заговорил о погоде, подцепил вилкой кусок лосося и положил себе на тарелку. «А в этом году тоже будет и пинхьот, и свиные ребрышки?» — поинтересовался он. Дедушка поднял голову. «Да, пинхет мы синовали вялили а ребрышки Хьяртон купил вчера. Я...» А вид привез, сказал Ингве. без него никак. Мама поднесла к бабушкиному рту стакан молока, бабушка сделала глоток и из уголка рта так подбородку потекла белая струйка. Окрестности были похожи на корыто полной тьмы. На следующее утро, когда в него постепенно подлили света и разбавили темноту, в корыте проступили очертания дна. «Невозможно, — размышлял я, — наблюдать за этим, не думая о движении. Разве не приближает свет Лихистен с ее мощной отвесной скальной стеной? Разве не встает серый фьорд из глубин мрака, в которых прятался всю ночь? Большие березы на буграх возле соседского забора, разве не отступили они на несколько метров назад? Березы, пять или шесть всадников, всю ночь державшие дом под присмотром, сейчас туго натянули поводья, утихомиривая своих норовистых лошадей. Ближе к обеду тучи снова сгустились. Все посерело, серыми стали даже по зимнему зеленые елки на холме за озером, и все источало влагу. Водяная взвесь в воздухе, капли на ветках с тихими, почти неслышными всхлипами, падающие на землю, влажная земля, которая когда-то была болотом, и теперь подрагивала, когда на нее наступишь, и сочилась жижей. Примерно в одиннадцать мы с Ингве пошли к машине Хьяртона. Тот разрешил нам съездить на ней в Воген и докупить все, чего не хватало для рождественского ужина. Кислую капусту, красную капусту, пиво, орехов, фруктов, газировки, чтобы утолить жажду, которую всегда вызывает пинных И еще несколько газет, если будут, чтобы мне скоротать время до вечера, потому что детские воспоминания о Рождестве укоренились в душе так глубоко, что я по-прежнему радостно предвкушал сочельник. Смотающимися перед глазами дворниками мы проехали по двору, свернули в ворота и доехали до школы, где повернули направо и двинулись по узкой двухкилометровой дороге до Вогина, который в детстве казался недостижимо далеким. Для меня почти каждый метр дороги представлял собой особое место, а самое увлекательное было для меня связано с мостом над речкой. Прежде я мог часами стоять там, вцепившись в перилы и смотреть в воду. На машине весь путь занимал три, может, четыре минуты. Не будь я так привязан к окрестному пейзажу и не заметил бы ничего. Деревья были бы обычными деревьями, фермы – самыми обычными фермами, и мост ничем не отличался бы от других мостов. «Хьяртон какой-то странный», — сказал Ингве. «Ему до всех остальных вообще дела нет». «Или он полагает, будто других интересует то же, что и его?» «Не знаю», — ответил я. «Я вообще не понимаю, о чем он говорит, а ты?» «Разве что чуть-чуть», — сказал Ингве. «Но на самом деле все не так интересно, можно просто взять и прочитать». Он свернул на парковку, машина остановилась, и мы пошли к магазину. Дверь открылась, и оттуда вышла женщина в длинном дождевике. Перед собой она вела маленького ребенка, она удивленно уставилась на нас. «Ой, это же Ингве! Ты приехал!» — воскликнула она. «Это ты еще кто!» Они обнялись. «А это мой брат Карл Уве!» — сказал Ингве. «Инге Герт!» — она протянула мне руку. Я улыбнулся, ребенок прижался к женщине. «У тебя же тут бабушка с дедушкой живут», — сказала она. «Ну точно, вот теперь вспомнила. Как я рада тебя видеть!» Я отошел в сторону и окинул взглядом залив Воген. Вода казалась совсем гладкой, в середине к буйкам было пришвартовано несколько лодок. На фоне Серого моря ярко олели буйки. Когда мы были маленькими, здесь причаливал паром из Бергена. Однажды мы тоже на нем плыли ночью и спали на жесткой лавке, а на пароме пахло бензином, кофе и морем. Это была настоящая сказка. «Командор», вот как он назывался. А сейчас его сменили скоростные катера, они сюда не заходят. «Ты идешь?» — спросил Ингве. Я обернулся, женщины с ребенком шли к своей машине. «Это кто?» — спросил я. «Одна знакомая из Бергена», — сказал он. «С Хельги встречается». Когда мы приехали, дома пахло моющим средством, — Полы мама уже вымыла, а теперь принялась за подоконники. Рядом в кресле спала бабушка. Выжив над ведром тряпку, мама выпрямилась и посмотрела на нас. «Кашу сварите?» — спросила она. «Давай я сварю», — предложил Ингве. «Может, елку нарядим?» — спросил я. «Давай, если хочешь, неси ее», — сказала мама. «А где она?» «Вообще-то я не знаю», — сказала она. «Спроси Хьертона. Я сунул ноги в сабо которые были мне велики, и зашаркал в дом Хьяртона. Позвонил, открыл дверь, позвал его. Ответа не последовало, я осторожно поднялся по лестнице. Откинувшись на спинку кресла, Хьяртон смотрел на фьорд. На голове у него были огромные наушники, а ногой он отстукивал в такт музыки. Меня он, судя по всему, не заметил. Если я откуда не возьмись появлюсь перед ним, он наверняка испугается. Но иначе его внимание мне не привлечь». Кричать бесполезно, музыка играла так громко, что я даже с лестницы ее слышал. Я вышел на улицу. По тропинке отсиновала, шагал дедушка, за ним семенила кошка. Ну как нашел?, спросила мама, когда я вернулся. Он занят, сказал я. Музыку слушает. Ингве вздохнул. Пойду сам, схожу, сказал он. Спустя пять минут он втащил в прихожую большую, растрепанную елку. Мы воткнули ее в тронутую ржавчиной крестовину и принялись развешивать игрушки из ящика, который откуда-то достала мама. Поев, я прогулялся по усадьбе, подошел к старым обветшавшим норочьим домикам, спустился к Черному озеру мимо поляны, где раньше стояли ульи. Чуть поодаль возле остатков фундамента, стоявшего здесь когда-то дома, я закурил. Здесь не было ни души, не слышалось ни звука, Я бросил окурок в мокрую траву и направился к дому. Ботинки блестели от влаги. Мама ушла с бабушкой в ванную, помочь ей помыться. Ингве слушал дедушку, а дедушка сидел на диване, чуть склонившись вперед и, упершись локтями в колени и, как обычно, болтал. Я уселся в кресло. Дедушка рассказывал о том, как он вместе со своим отцом в двадцатых годах выходил ловить сельдь как можно было сорвать куш одним забросом сетей, и как однажды это и произошло.